Глава тридцать третья. Граф, вы не правы. Мирелла, надувшись, отвернулась. Я присела к ней на кровать. «Мири, ты долго на меня будешь бежаться?» Позвала я ее. «Прости меня, пожалуйста». Я хотела, чтобы было лучше для всех, но я ошиблась. Взрослые тоже ошибаются. Я очень жалею, что сразу не дала согласия на предложение графа. Тогда ничего бы этого не случилось. Я сглотнула. ты бы не заболела и не оказалась в лечебнице. Я так испугалась за тебя, Мири, призналась я, потянувшись к девочке и обняв её. Никогда так не делай, пожалуйста. Не надо причинять себе вред, когда ты обижаешься на других. Ты должна думать о себе и о тех, кто тебя любит, о папе, о сёстрах. Мирила была натянута, как струна, но хотя бы не вырывалась из моих рук. Что я посчитала маленькой победой. Потом она отстранилась, отвернулась, легла на бочок и затаилась. Я видела, как она смахивает слезки ладошкой, и мне безумно хотелось обнять эту упрямую гордую девочку. Но я понимала, что мне надо запастись терпением. «Мирелла, а скажи, как вам удалось уговорить привидение проникнуть в комнату к Мел Бронтозавре и напугать ее?» Спросила я. «Да какое привидение? Не было его». «А тетушка Бронтозавра уверяет, что было». После этой ночи она избежала отсюда. Это было не настоящее привидение, точно? А я ей поверила, испуганно призналась я. Ты глупая, сказала свою любимую фразу Мирелла, но напряжённо вздёрнутые плечики расслабились. Мирелла подложила ладошку под щёчку и зевнула. То есть вы так подшутили над ней? А ты расскажешь, как? Не расскажу, зло вредно ответила та. Ужаль. Ну ладно. Пока ты спишь, я буду думать, как вы это провернули. Может, догадаюсь. Не догадаешься, довольно улыбнулась Мири. И я знаю, зачем ты говоришь глупости. Я? И зачем же возмутилась я? Чтобы насмешить? Но мне не смешно, сказала она тем тоном, когда хотят задеть по больнее. Да, я не умею шутить. От моих шуток никто не смеётся. Вот, например, разве смешная шутка? Пчела ужалила черепаху в нос. Черепаха думает, ну вот, теперь на улице ночевать придется. Плечики Мири вздрогнули, ручки потянулись ко рту, прикрыт хихи конья. Вот и я говорю, что не смешная. Не дано шутить таки не стоит. Расскажу, что видела своими глазами утром в столовой. Вилки объявили войну ложкам. Маршировали, нападали и прятались друг от друга в супнице. Старая сковородка на кухне рассказала мне, что причина конфликта в кухарке. Ложки она начистила вручную, а потом устала. И в вилки положила в очищающий раствор. Они обиделись. Это без шуток. Самоуверенно заявила я под тихое хихиканье девочки. Так что спи, Мири, под звуки боя ложек с вилками. «Зови меня Элли», — сладко зевнув, сказала-то и вскоре так же сладко засопела. «Элли так Элли, значит, пришла пора звать девочек одними для всех именами». После того, как Элли проснулась, к ней прибежала Помелла, и мы вместе принялись развлекать болящую. Переиграли почти все игры, которые могли вспомнить я, и которые придумывали девочки. Во что мы будем играть завтра, я не представляла. Оставалась надежда, что и на следующий день Элли захочется поиграть во всё то же самое. Потом ей можно будет понемногу вставать, но не строгий постельный режим продлится до конца недели. Жаль в такую чудесную погоду сидеть дома целыми днями. Может, попросить графа сделать лежачее место в саду, чтобы проводить там время до обеда или после сна до ужина? Прекрасная идея. Словно почувствовав, что я о нём думаю, на пороге спальни младшей дочери появился граф с Камиллой, которая пришла заменить меня, чтобы проследить за сестрой. Пойдёмте со мной, Имма, позвал меня граф. Прибыли девушки, претендующие на место горничных. Собеседование проведёте вы в моём кабинете. На кухне все суетятся с ужином. Вы успели поужинать, Инна? Э, -э нет, признаться, ещё не ужинала. Впрочем, и не обедала. О чём при упоминании о еде тот же возвестил забурчавший живот. Граф остановился и пронзил меня синевой глаз. Вы сегодня вообще ели? Да, честно ответила я. Завтрак-то же. Что было на обед? Я пропустил что-то вкусненькое? «Вот хитрый индюк! Наверное, лучше спросить у кухарки или Ливии, я не помню». «То есть вы не обедали и не ужинали?» «Я была с Миреллой, то есть с Элли. Мне надо привыкать так ее называть», — поправилась я. «Что, еще не простила?» «Ну, простит, куда денется?» — успокоил он. «Тут к нам подошла Ливия, и граф накинулся на нее с претензиями». «А вы куда смотрите?» Неужели нельзя было сменить имму, чтобы она смогла победать? Простите, Милор, такого больше не повторится, ровно ответила Ливия. Какой же вы несносный, граф, закипела я, набросились на Ливию, не дав мне сказать. Ливия несколько раз предлагала меня подменить, пока Элли спала. Я сама отказалась, не хотела оставлять малышку. Ну и зря. Мне не нужны гувернантки, падающие в обморок от голода. Я похожа на обморочную девицу, продолжала возмущаться я. Как же нумит вывести из себя парой слов. Это определённо талант. Пока нет, но если будете продолжать в том же духе, то станете кышу жнуть. Граф властно указал мне в сторону кухни и строго посмотрел на Ливию. А собеседование? заикнулась я, стараясь не застрять в внимании на его тоне, будто он говорит с ребёнком. Иначе точно вспыхну как спечка. будет после ужина, категорично отрезал граф. Нет, тоже категорично заявила я. Оно у меня много времени не займёт, а ужинать на бегу вредно. Вам любой подтвердит. Спросите хоть у Лилии, хоть у Жаннуари. Так ешьте не на бегу, спокойно. Девушки вас подождут. Я не могу есть спокойно, зная, что меня ждут. Мне кусок в горло не полезет. Ну если вы именно этого и добиваетесь, у ладно, хорошо. «Вы правы. Лучше я сам прослежу, чтобы вы нормально поели хотя бы вечером!» — рявкнул рассерженно граф. «Идемте!» Ох разозлила Мишку на свою голову. Разъяренный медведь в виде графа — то еще нервное зрелище. Ливи он дал приказ принести кофе для уставших с дороги девушек и пошел вперед. А я успела шепнуть экономке. «Ливи, простите, что из-за меня вы получили выговор от графа». «Ничего, Мэлл». и его светлость прав. И как хорошо, что он так заботится о своих работниках. Я внимательно взглянула на неё. Сарказм? Но лицо экономки, как обычно, ничего не выражало. Мы вышли в гостиную, в которой ожидали три девушки. Две сидели, одна робко стояла за диваном. Те, что сидели, сразу вскочили, присели в книксене и угодливо заулыбались. Милорд? Вот Мел има. Неопределённо ткнул граф в мою сторону. Она проведёт с вами собеседование и примет решение, кого возьмёт горничной. Пройдёмте в кабинет. Почему вы не сами? Какетливо улыбнулась одна из девушек, стрельнув в графа призывный взгляд. Взгляд, призывающий делать с ней всё, что графу захочется. Но ему, похоже, после нашей ругани ничего не хотелось, потому что он поморщился и сказал: "Я мало что знаю о работе горничных". кроме результата в виде блестящего чистотой дома. Каждый должен заниматься тем, в чем разбирается. Мэл Имма хорошо осведомлена об обязанностях горничных. «Правда, Мэл Имма?» С вызовом обратился он ко мне. «Правда. Поэтому мне даже не надо проводить собеседование. Своё решение я уже приняла. Ни одна из этих девушек нам не подходит». Две девушки ахнули. Третья, что скромно стояла, молча потупила глаза. Ну как это? Мы развергли это? Проделали долгую дорогу. Граф с мольбой обратилась к нему та же девушка, что хотела, чтобы собеседование с ней провёл сам хозяин. Умылы мы необычное чувство юмора. Пройдёмте в кабинет. Вот как раз ливья с кофе. Она проводит вас. Перекусите пока с дороги. Когда экономка увела девушек, которые оглядывались на графа с вопросами и мольбой в глазах, он повернулся ко мне, пылая гневом. Им, что за шутки? Нашли время. Я не шутил, о граф, холодно сказал я. Все три девушки не подходят. Ну зачем тратить своё и чужое время? Одна из них вторая пипетта. Вы поняли, о чём я? Понял, согласился граф, снова поморщившись. Вторая неряха, собирается устраиваться горничной в грязных с дороги ботинках. «Обратите внимание, ехали они все вместе. Но две почистили свою обувь и одежду, а это нет. И одной пуговки на манжете рукава не хватает. Какая из нее горничная?» «Хорошо», — недовольно протянул граф, признавая поражение. «А с третьей что не так?» «Слишком зашуганная и пугливая. С такими хлопот не оберешься. Думай, что сказать ей и как, чтобы не напугать еще больше. Такие будут умирать и побояться жаловаться». Вы хотите, чтобы однажды девочки нашли умирающую служанку, которая не нашла смелости сообщить о своих проблемах? Имма, девушки приехали из столицы не для того, чтобы им отказали с порога. Вы представляете, какая у меня будет репутация в агентстве трудоустройства? Мало того, что гувернантки отказываются ко мне идти, теперь ещё и с горничными создадим проблему. Может, агентству стоит посерьёзнее относиться к своим обязанностям, а не посылать заведомо провальных кандидатов? Возмутилась я. «Има, я не буду ежедневно выписывать из столицы горничных. Делайте, что хотите. Но одна из них должна быть сегодня принята!» Ревкнул граф и ушел прочь в раздражении. «Нет, вы видели? Взял бы и принял тогда. Одного он как этого желала». Фыркала я, пока шла к кабинету. «Ну ладно, хочет он продлить чьи-то мучения. Сделаем? Нет, что?»